Слова тринадцатая. Алёна. Сижу за столом, тыкаю вилкой в жареные грибы и делаю вид, что ем. На самом деле уже полчаса гоняю по тарелке один и тот же белый гриб, который успел остыть и стал похожим на резиновую подошву. «Алёнушка, ты что, с едой играешься?» Бабушка подозрительно посмотрела на мою тарелку. «Грибочки-то остывают, а Ванечка так старался, собирал их в лесу». При упоминании имени майора я чуть не подавилась. Весь вечер я ждала, что он, как обычно, явится на обед, а потом на ужин. Я готовила остроумные фразы, представляла, как буду небрежно подшучивать над ним за сегодняшний психоз у реки. А он не пришел. Вообще. «А где, кстати, Ванечка?» — постаралась придать голосу максимально безразличный тон. «Что-то его не видно». А Лариса его к себе пригласила. Бабуля аж просияла. «Представляешь, сама пришла и говорит, «Тетя Зина, отпустите Ивана ко мне на ужин, я котлеты приготовила». «Ну, я и говорю, идите, конечно, молодые люди должны общаться». Кусок гриба застрял у меня в горле. «Молодые люди? Молодые? Ларисе сорок лет, если не больше, она древняя». «И он пошел?» — выдавила, запивая злополучный гриб чаем. «Еще как пошел!» — бабушка довольно кивнула. «Даже футболку свежую надел, надухарился. Видно, что ему приятно женское общество. Мужчина без женщины, что дерево без корней, понемногу засыхает». Я почувствовала, как внутри все перевернулось. «Надел свежую футболку, надухарился ради этой местной коровы!» А ведь еще полчаса назад я сидела в своей комнате и мечтательно вспоминала сегодняшнюю сцену у реки. Как он метался по воде, выкрикивая мое имя. Как смотрел на меня потом. В его серых глазах читалось такое волнение, такая страсть. Это точно была страсть. И его злость тоже о многом говорила. Равнодушные мужчины не психуют из-за оставленных на берегу трусиков. Я уже почти поверила, что между нами что-то есть что эти искры, которые проскакивают, когда мы смотрим друг на друга, не кажутся мне. А теперь выясняется, что мой суровый майор спокойно ужинает у Ларисы и жрет ее котлеты. Скотина! «Лариса, конечно, хорошая хозяйка», — продолжала бабуля, не замечая моего состояния, — «и готовит отлично. Может, Ванечке как раз такая женщина и нужна?» «Хозяйственная, спокойная, без всяких капризов». Последняя фраза явно была адресована мне. «Без капризов? Да я вообще-то очень спокойная и покладистая. Просто немного темпераментная». «Бабуль, мне надо проветриться», — резко встала из-за стола. «Но ты же не доела». «Не хочу, спасибо», — бросила я через плечо и выскочила на улицу. Деревню уже окутывали летние сумерки, воздух был теплым и влажным, пахло скошенной травой ночными цветами. В окнах домов мерцал желтоватый свет керосиновых ламп и лампочек, где-то вдалеке мычала корова, а из сарая доносилось недовольное фырканье шуры. Обычно я любила такие моменты — тишину, покой, деревенскую идиллию, но сейчас все это действовало мне на нервы. Как можно наслаждаться покоем, когда в нескольких домах от тебя твой... Ну, не мой, конечно, но все же. Когда майор Морозов жрет котлеты у местной амазонки. Хоть бы он подавился ими. Ноги сами понесли меня в сторону дома Ларисы. Я шла медленно, стараясь выглядеть как человек, который просто прогуливается перед сном. На всякий случай. Дом Карповых я помнила с детства. Старый, но крепкий с зелеными ставнями и палисадником, заросшим георгинами размером с тарелку. Двор был аккуратным, хозяйственным, везде чувствовалась твердая женская рука. Подойдя ближе, я увидела, что окна гостиной распахнуты настежь Видимо, в доме было уже жарко. Оттуда доносились голоса. Знакомый низкий бас Морозова и неестественно звонкий смех Ларисы. Сердце бешено заколотилось. они правда там? Вместе!» А я тут как дура слоняюсь по улице. Тихонько подкралась к забору, стараясь держаться в тени. Окна были довольно высокими, и с земли ничего толком не было видно. До меня доносились только голоса. «А помнишь, Ваня, как мы в детстве с мальчишками яблоки воровали?» Заливалась смехом Лариса. «Ваня? Она уже называет его Ваней?» «Нет, я не местный», — послышался голос Морозова. «Это вы тут все друг друга с пеленок знаете». «Ой, точно!» – рассмеялась Лариса. «Я и забыла, что ты городской. Ничего. Мы тебя быстро адаптируем к деревенской жизни. У тебя уже отлично получается». «Мы адаптируем? Как будто он приехал к ним навсегда». Мне отчаянно хотелось увидеть, что происходит внутри. Как они сидят? Близко ли друг к другу? Может, она уже висит у него на шее или сидит, прости господи, на коленях?» огляделась по сторонам и заметила у забора поленницу. Одно полено лежало отдельно, довольно крупное. «Точно! Я встану на него и посмотрю в окно!» Осторожно подтащила полено к стене дома, прямо под окно гостиной. Встала на него, но этого все равно было недостаточно. В окне виднелись только потолок и верхняя часть стен. Нужно было что-то еще». На подоконнике стоял здоровенный горшок с геранью. Красные цветы пышно цвели, создавая отличную маскировку. Если встать на цыпочки и выглянуть из-за цветов... Осторожно поднялась на полене, потом оперлась руками о подоконник и встала на цыпочки. Теперь мне была видна вся комната. Картина, открывшаяся моему взору, окончательно испортила настроение. Лариса, одетая в ярко-синее платье с глубоким вырезом, порхала по комнате, как бабочка. На столе красовалась настоящая деревенская роскошь. Котлеты, вареная картошка с укропом, соленые огурчики, помидоры, домашний хлеб и бутылка самогона. Настоящего первача, который Лариса наверняка достала специально для дорогого гостя, А Морозов сидел за столом в той самой свежей футболке, о которой говорила бабушка, и выглядел довольным, расслабленным. Он улыбался, слушая Ларисиной байки, и даже смеялся. «Паразит!» «Однажды Петька так напился на свадьбе, что всю ночь гонялся по деревне за гусями, думал, что это невесты сбежали», — рассказывала Лариса. И Морозов расхохотался. «Захохотал!» «Этот суровый майор, который разговаривает со мной как следователь с преступником, здесь ржет как конь». «Ой, Ваня, у нас в деревне таких историй!» Лариса плюхнулась на стул рядом с ним, и я заметила, как она случайно придвинулась поближе. «Я тебе еще расскажу, как наш участковый...» «Налей еще», — попросил Морозов, протягивая рюмку. «Налей ему еще? Он еще и бухает с ней!» «Что дальше? Секс?» Лариса тут же схватила бутылку и заботливо плеснула ему самогона. При этом она умудрилась наклониться так, что ее декольте оказалось прямо у него перед носом. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «За знакомство!» — провозгласила Лариса, поднимая свой бокал. «За гостеприимство!» — ответил Морозов. Они чокнулись, выпили, и тут Лариса положила руку ему на плечо, «Ой, Ваня, какой ты мускулистый!» — почти пропела она. «Занимаешься спортом?» Всё, этого я видеть не могла. «Как она лапает моего...» «То есть не моего, конечно!» «В общем, как она лапает Морозова своими загребущими ручищами!» От возмущения я привстала ещё выше, чтобы лучше видеть эту отвратительную сцену. И в этот момент Полена подо мной предательски качнулась. «О, черт!» — прошипела, теряя равновесие. Я попыталась ухватиться за горшок с геранью, но только все испортила. Горшок покачнулся, я взмахнула руками, пытаясь удержаться, полена окончательно выскользнула из-под ног, и я с грохотом рухнула в кусты георгинов, а горшок полетел в сторону. Цветы были большими, пышными и мягко приняли мое тело, но шума я наделала изрядно. Горшок с геранью со стуком упал на землю и разбился, а я лежала в георгинах, как в постели, покрытая землей и лепестками. «Мама, что там за шум?» – послышался голос со стороны. «О, нет, Витька и Женька, сыновья Ларисы, приехали на каникулы. Откуда-то выскочили двое парней лет восемнадцати. Высокие, светловолосые, очень похожие друг на друга. Близнецы Карпа собственной персоной». «Ого!» — присвистнул один из них, увидев меня в кустах. «Витька, смотри, кто к нам в гости завалился!» «Аленка Прохорова!» — узнал меня второй. «Московская принцесса собственной персоной. Что ты здесь делаешь? Подслушиваешь в кустах?» Я попыталась встать, но георгины оплели меня как сеть. Чем больше я дергалась, тем больше запутывалась в стеблях. «Я не подслушивала!» возмутилась, выплевывая лепесток. «Я просто проходила мимо и споткнулась». «Ага, споткнулась», — хмыкнул Витька. «О, а полена споткнулась, которая под окном стояла». «И в герань врезалась», — добавил Женька. «Случайно, конечно». В этот момент в дверях появились Лариса и Морозов. Лариса выглядела озадаченной, а Морозов — Морозов смотрел на меня с таким выражением лица, что мне захотелось провалиться сквозь землю прямо с этими георгинами. «Аленушка», — воскликнула Лариса, — «милая, что с тобой случилось?» «Она шпионила, мам», — хором сказали близнецы. «Я не шпионила», — крикнула, наконец, выбравшись из клумбы, поднявшись на ноги. «Я гуляла». «В чужом дворе?» — скептически протянул Морозов. Посмотрела на него, на его насмешливую улыбку, на футболку, обтягивающую широкую грудь, которую он надел для нее, на довольное выражение лица и окончательно взбесилась. «А что, гулять запрещено?» — огрызнулась. «Не запрещено», — усмехнулся Витька, — «но обычно люди гуляют по дорожкам, а не лазают под окнами на чужих участках». «И герань не ломают», — добавил Женька почувствовала как горят мои щеки вот морда они все против меня и эти противные близнецы и лариса со своими котлетами и морозов с его довольной рожей извините за герань процедила я сквозь зубы я возмещу ущерб развернувшись гордо зашагала к калитке стряхивая с волос лепестки георгинов и листья алеушка подожди крикнула вслед лариса «Может, зайдешь к нам? Мы как раз...» «Спасибо, не хочется», — бросила через плечо. Позади раздался смех близнецов и, что было больнее всего, низкий смех Морозова. «Смеется, надо мной смеется, после того, как недавно носился по реке, думая, что я утонула. Мужики, они все одинаковые. Покажи им свои котлеты и декольте, и они твои». Дошла до бабушкиного дома и, хлопнув дверью, заперлась в своей комнате. Села на кровать и уставилась в зеркало. Волосы растрепаны, на щеке грязь, в волосах лепесток георгина. Из меня получилась отличная шпионка. Просто деревенская Матахари. А главное, зачем я вообще туда полезла? Какое мне дело до того, с кем ужинает этот зануда? Пусть хоть со всей деревней ужинает». Но почему-то от этой мысли становилось только хуже. Но грустить мне долго не пришлось. Через десять минут за окном раздался рев моторов и сигнал мопедов.